Глава 20. Я больше не знаю, кто здесь хороший и парень, но я знаю, что у нас за враг. Враг это потеря принципов. Войну проигрывают тогда, когда теряют принципы. А самый первый принцип это забота о своих товарищах. Кейл Скирата. Десантный катер был самым прекрасным кораблём, который когда-либо видел Дарман. Гаттер появился в поле зрения, когда он миновал полосу кустарника и заковылял по свеже вспаханному полю. Боллистеры его кокпита сияли словно гола облачного города, а пушечные турели соперничали с симметрией с изысканнейшей набуанской архитектурой. Дарман восхищали даже ржавчина и выбоины на его крыльях. Смотри, Атин, просепел он. Вот это красота. Атин. Да. Почти на месте. Белые солдатские доспехи быстро приближались к нему, а позади них был Гран в форме медика. Вес Атена перестал давить на спину, и он задергал руками, выпутываясь из портупеи. Он шёл возле носилок и пытался говорить с медиком. "Пуля из верпа, правая сторона груди", объяснял он. "Обезболивающее, 5 кубиков". "Я вижу", ответил Гран. "Отличная работа, рядовой. А теперь забирайся на борт". Когда он огляделся, солдату уже забрали утон у Итейн, и она шла к десантному катеру, оглядываясь через плечо каждые несколько шагов. Генерал Арли Ганзей вышел из солдатского отсека и чуть наклонил голову в ее направлении. Она сбавила шаг и остановилась, чтобы вернуть приветствие. Дармана поразило это приветствие, удивительно формальное, учитывая обстоятельства. Позади этой картины джедайского этикета развернулась сцена из кошмара. С медиками, которые трудились над Атином и Утон, снимали броню, срезали одежду, устанавливали капельницы и требовали свежего перевязочного материала. Это было так, словно смотришь на два параллельных мира, и каждый из них совершенно не знает о другом. Зей на Дармона не смотрел вообще, зато на него молча уставился солдат Эрк, спрыгнувший вслед за генералом и стащивший свой шлем. Что-то чёрное шевельнулось в корабельных тенях. А затем медленно показалось, принюхиваясь к воздуху длинным лоснящимся носом. Валаквил. Он вернулся домой. Дарман не мог бы сказать, что он узнал Гурланина, потому что тот выглядел неотличим от Джиннард, но догадаться он мог. Как я посмотрю, рядовой Атин продолжает коллекционировать шрамы, заметил Валаквил. А моя супруга ждёт меня с нетерпением. Мне пора. Джиннард. Дарман растерянно пожал плечами. Она невероятно помогла нам, сэр. Честное, как пятый-шестой член отряда. Уверен, она расскажет мне подробности того, что так беспокоило её в последние несколько дней. А затем он промчался по полю и исчез в кустах. Дарман надеялся, что республика не обманет ожидания Гурланевых. Они служили хорошо, как настоящие солдаты. Вы исправились удивительно хорошо, подаван произнёс Зэй. Без руководства учителя, что примечательно. В самом деле, весьма не заурядно. Я полагаю, что как только совет узнает об этом, это приблизит ваши испытания под наблюдением учителя, разумеется. Дарман ожидал, что радость, удивление или какие-то ещё позитивные эмоции смягчат выражение лица Этейна. Он знал, что порой она считала себя недостойной звания рыцаря Джидая или даже подавана. Он знал, что стать достойной этого было единственной целью в её жизни. Но не похоже было, что повышение в звании её хоть сколько-то взволновало. Она, судя по всему, даже не услышала того, что сказал Зей. "Учитель, а где Найнер и Фай?" спросила Эйтен. Зей выглядела задачена. Кто Извините, учитель, ещё двое из команды Омега. Дармон почувствовал, как взгляд Эрка стал куда пристальней. Прежде он видел Эрка лишь пару раз, и им почти удалось испугать его, настолько, насколько может испугать кто-то, предположительно находящийся на твоей стороне. Зэй покачал головой. Вы добрались сюда первыми. Они подойдут, сер, проговорил Дармон. Он включил шлемный комлинг. Нехорошо, если РК подслушивает. Серж, Фай, время поторапливаться. В наушниках не было слышно ни звука. Не было даже статики. Он переключился на другую частоту, и всё так же не было ничего. Нанер, Фай, вы меня слышите? Он перевёл вид в режим диагностики. Его шлем был полностью рабочим. Он снова видел тоннель на Геонозисе, снова стоял за остывающим, потрескивающим и вебом пытаясь докричаться до Тейлера, Вина и Джея. Он не видел на своём виде биометрических данных с их костюмов. Нет, только не это. Пожалуйста, не надо снова. Мэм, я не слышу никакого отклика. Что это значит? Он едва смог выговорить это. Их шлемы отключены. Не думаю, что они это сделали сами. Они мертвы? спросил Зэй. Они не мертвы. Твёрдо ответила Этейн. "Мэм, я совершенно не могу с ними связаться. Меня это не интересует. Они живы. Я знаю, что они живы. Нам пора уходить", заметил Зэй. "Если не уйдём сейчас, можем влететь прямо в сражение с кораблями торговой федерации. Мы привлекаем слишком много внимания". Генерал повернулся к двум медикам, работавшим над Утон. "Она выживет?" "Она в очень тяжёлом состоянии, сэр". Нам надо вывозить её. Держите её в живых любой ценой. Приготовиться к взлёту. Этень, учитель, здесь осталось двое людей. Они погибли. Нет, я чувствую их. Я знаю их, сэр. Я знаю, где они. Они даже не ранены. Мы должны их дождаться. А также мы должны спасти Утон и вытащить отсюда вас двоих. Они уничтожили вирус. Это ничего не значит. Вы не можете бросить их сейчас. Дармон видел, что она была в том состоянии, когда она может или сломаться, или сделать что-то исключительное. Её лицо стало жёстким, а зрачки расширенными, и это выражение его пугало. За последние несколько дней он такое выражение уже видел. Сейчас гул двигателей катера стал пульсирующим. Одной ногой Этен стояла на платформе, а другой всё ещё твёрдо опиралась на землю квиелуры. Этен громко откашлялась. "Ой", подумал Дарман. "Но ну придержите же язык, мэм, не дёргайтесь". Но он понимал, что она чувствует. Весь этот пот, страх и боль всё впустую. И всё это, когда они смогли взорвать станцию и отправлялись домой. Всё. И Атин, сражающийся за свою жизнь, и Нанер с Файем, мёртвые или брошенные здесь. Я не уйду без них, отчеканила Этен. С сожалею, что не подчиняюсь вам, учитель, но я должна. На лице Зэ отразилось явственное раздражение. Вы сделаете так, как я прикажу, тихо сказал он, выставив задание под угрозу. Нам нужны эти люди, их нельзя просто израсходовать. Всех нас можно израсходовать. Тогда, сэр, можно расходовать и меня. Она чуть опустила голову, взглянула на Зэ. скорее вызывающе, чем смущённо, ведь долг офицера заботиться о его солдатах. Я вижу, что учитель Фульгер научил вас сентиментальности в ущерб послушанию. Дарман осмелился вмешаться. Он не мог вынести зрелища спорящих джидаев. От этого было до боли неловко. "Слушайте, мэм, я остаюсь", сказал он. "Уходите с Сатином, присмотрите, чтобы с ним всё было хорошо". Несмотря на частые уверения Скираты в том, что их жизнь не имеет значения, Дарман принимал иерархию расходов. Это было не только естественно для Великой Армии, но также необходимо и неизбежно. Его жизнь была более ценным имуществом, чем жизнь клон-солдата. Жизнь Эрка была ценнее, чем его. Но та верность и забота, что продемонстрировала перед ним Этейн, заставили его взглянуть на себя, как на человека. Да Найнер и Фай заслуживали лучшего, как и все они. Заи преигнорировал Дармана. Вам пора уходить. Сюда направляются корабли сепаратистов, и я знаю, что это вас ранит, но Этейн взлетела в солдатский отсек одним движением. На секунду Дарман подумал, что она изменила своё решение, но Этейн этого делать совершенно не собиралась. Она выхватила световой меч и остановила сияющий луч на расстоянии ладони от энергетического кабеля, проходившего по потолку фюзеляжа. Одним движением она могла устроить им посадку. У Зея закаменела челюсть. Никто больше не двигался, кроме грана-медика, хлопотавшего над Атином и не замечавшего ничего вокруг. Качество, которое, как подозревал Дарман, было отточено работой под огнем. «Учитель», — заявила Этейн. Квилуру покидает либо вся команда Омега, либо никто. Это глупый поступок Этей. Его тон был очень холоден. Вы должны видеть необходимость этого. Нет, учитель, не вижу. Он собирается применить к ней какой-то джайдайский трюк, подумал Дарман. Нет, не надо, пожалуйста. Он не мог видеть выражение лица Эрка, но догадался, что оно удивлённое. Этей «Именно поэтому вы и должны не допускать привязанностей». «О, так он ее совершенно не знает», — подумал Дарман. «Если бы он только...» Ее световой меч все еще был готов перерубить кабель. «Мы говорим, что как джедаи мы чтим всякую жизнь. А готовы мы жить согласно этому? Жизни этих солдат, они дешевле наших? Лишь потому, что мы их создали? Потому что мы можем докупить их, если поломаем этих...» — Они солдаты, Этейн. Солдаты гибнут. — Нет, учитель. Они люди. Они достойно сражались. Я отвечаю за них, и я скорее умру, чем буду жить, зная, что я их бросила. Тишина была такая, что, казалось, остановилось время. Зэй и Этейн застыли в безмолвном споре. Затем Зэй прикрыл глаза. — Я чувствую, что ваша уверенность происходит от силы, — сказал он. В его голосе прозвучал вздох. — Я чувствую, что ваша уверенность происходит от силы, — сказал он. Как твоё имя? Дарман? Значит, у вас есть имена, не так ли? Дарман, иди туда, куда она тебя направит. Она ценит ваши жизни больше, чем ценит возможность стать рыцарем Джидаем. Этейн двинулась так, словно собиралась последовать за ним. Останьтесь с мэм. Пожалуйста. Нет, ответила она. Я вас не оставлю. Никого Теперь она держала световой меч так, будто он был частью ее самой, а не с опаской, как что-то готовое ее укусить. — Я понимаю, что это возмутительное неповиновение, учитель Зей. Но на самом деле я пока что не считаю себя готовой стать рыцарем-джедаем. — Вы совершенно правы, — холодно сказал Зей. — И нам нужны эти люди. Дарман последовал за ней, торопливо оглянувшись на генерала. Тот казался улыбающимся. Дармун мог поклясться, что Зэй смотрел едва ли не с гордостью. Гез Хокан израсходовал почти все заряды, что у него были. Теперь у него оставались лишь его вибронож, световой меч и две последние пули в верпе. Он крепко прижал руку в перчатке к бедру и ещё раз проверил, не истекает ли рана кровью. Он совершенно не чувствовал боли. Перчатка оказалась мокрой. Бластерный заряд прожёг кожу, нервы и жир. прижёг кровеносные сосуды, но обнажившиеся ткани сочились плазмой. Он гадал, какого же рода ранение заставило команду так кричать, высоким, бессвязным, плачущим криком, который стихал и начинался вновь. Хокан не видел его товарища, но он знал, что тот должен быть, потому что в него попались с двух разных позиций. Возможно, другой погиб. Он прислушался повнимательней. Он слышал много умирающих, какой бы они ни были расы, какого бы они ни были возраста, Они практически всегда звали своих матерей. У клона солдат, насколько ему было известно, матери не было, так что этот звал своего сержанта. Сержанта звали Кел или как-то похоже, разобрать было трудно. Почему-то это было для него невыносимым. Впервые Хокин не мог презирать слабость. Что бы он ни думал о республике и омерзительных ханджских джидаях, рядом был мандалорианский воин, использованный и брошенный Он добьет его. И поступить так будет правильно. Раненый может отстреливаться, так что и ему это сделать будет вовсе не так уж легко. Он просто заканчивает бой. Хокон присел и огляделся. Все было чисто. И даже так он пополз в направлении криков, пригибая голову к земле. Теперь крики затихали, сменившись серией судорожных всхлипов. — Серж! Не бросайте меня, Серж! Келл, Серж! «Ох, как больно! Как больно! Как посмела Республика использовать Джанго Фета, чтобы создать эту мерзость! Как Фет позволил этому случиться?» Хокон подполз ближе. Теперь он видел тело в траве. Он видел светлую, измазанную грязью металлическую броню, очень похожую по виду на его собственную, но более сложную и более громоздкую. И сейчас он был достаточно близко, чтобы увидеть лицо с широко разинутым ртом. Мужчина отчаянно прижимал руки к груди, он всхлипывал. Он был Джанго-фетом, помолодевшим на много лет. Крайне пораженный, Хокон приподнялся и встал на колено в паре метрах от раненого команда. — Прости, брат мой, — проговорил он. — Световой меч был бы быстрее, но это было бесчестьем — использовать оружие джедаев, чтобы убить Мандаларианина. И это слишком живо напоминало о судьбе, постигшей Джанго на Геонозисе. Вместо этого Хокын вытащил вибронож. Это не твоя вина. Тебя таким сделали. Команда открыл глаза и сфокусировал взгляд на чём-то позади него. Такое Хокын уже много раз видел у умирающих. Все они, казалось, видели призраков в последний свой миг. Лишь после этого Хокын услышал гул светового меча, и было слишком поздно. Отличный разрез, произнёс Найнер. В первый раз Дарман увидел его потрясённым. Он вытер лицо ладонью в перчатке. А ты где был, Фай? Спасибо огромное. Меня могли на ремни порезать. Тебе вроде бы полагалось его пристрелить. Фай охлопал жилет обезглавленного Хокана. Ладно тебе. Я же видел Дар и командира Рейтен позади. Я знал, что с тобой ничего не случится. Он помедлил и пошарил более тщательно. Вот он, мэм. «Думаю, вы должны его забрать». Фай передал Этейн короткий цилиндр. Это был световой меч учителя Каста Фульера. Вернуть его было вопросом чести. «А они неплохо работают по мандаларианской броне, верно?» Этейн совершенно не выглядела радующейся победе. Она взялась за рукоять меча и покрутила его в руке, прежде чем сунуть в карман. Дарман подумал, сколько же пройдет времени, прежде чем она уберет свой меч. Она всё ещё сжимала его одной рукой. Его голубой клинок гудел и мерцал при каждом её движении. Она не обращала на это внимания. Дармну очень хотелось, чтобы Фай не сделал напрашивающегося комментария насчёт того, что убивать световым мечом чисто и практично. Никакого беспорядка и никаких потрахов. Тот впервые придержал при себе свой кладбищенский юмор и просто отошёл на несколько шагов, чтобы подобрать настоящий Мандалорианский шлем. который он решил забрать себе. Вы не хотите отключить его наконец, Мэм? мягко сказал Дарман. Тут всё закончилось. Найнер поднялся на ноги и отсалютовал ей в самой строгой парадной манере. Спасибо, командир. Вы не против, если я к вам так обращаюсь? Она словно бы вернулась в здесь и сейчас. Луч голубого света погас. Это честь для меня, ответила она. Дарман связался по комлинку. Генерал Зэй сдержал слово. Десантный катер всё ещё ждал. Они двинулись колонной ускоряя шаг, пока не перешли на рысь. Десантный катер был окружён полосой клубящейся пыли. Двигатель работал на холостом ходу так долго, что жар, направленный вниз труи, высушил верхний слой почвы. Эттейн не беспокоилась о том, улетел ли корабль. Она не бросила свою команду. А всё остальное было неважно. И хоть она и знала, что это была лишь рассчитанная приманка, крики найнеров всегда будут преследовать её. Он должен был хотя бы раз в жизни услышать их, чтобы настолько хорошо им подражать. Ей было плохо, и не потому, что она убила Гэза Хокина, и это наполнило её стыдом. Теперь она в полной мере понимала, почему Джидаем было отказано в привязанностях. Рек солдат неторопливо вышагивал словно на плацу, заложив руки за спину и опустив голову. Этен больше не строил иллюзий насчёт того, что он ушёл в свои мысли. Наверняка он прислушивался к ком-передачам в обособленном мерке своего шлема. Генерал Зей терпеливо ждал, сидя на палубе катера. "Теперь вы готовы?" Она протянула ему световой меч учителя Фульгера. Его вернула команда Омега. "Полагаю, я должна вернуть его вам." Я знаю, через что вы прошли, подаван. От этого не легче, учитель. Забота о тех, кто находится под вашим командованием, необходима, но это приносит особенную боль, если вы через чур отождествляете себя с вашими солдатами. Да, это звучало так, будто Зей сам сталкивался с подобной дилеммой. На войне всегда бывают потери. Я знаю, но также я теперь знаю их как личности. И не могу изменить этого. Теперь ни клон солдаты, ни команда, ни даже эрк солдаты больше не будут для меня безликими единицами. Мне всегда будет хотеться узнать, кто же по заде этого визора. Как я могу быть джидаем и не признавать их за живых существ совсем, что из этого следует? Зэй чрезчур внимательно изучал свои руки. Каждому хорошему командиру на протяжении всей истории приходилось через это пройти. придётся и вам. Если я, командир, то могу ли я сопровождать их на следующем задании? Подозреваю, что это будет не лучшей мыслью. И что мне теперь делать? Как я могу вернуться к рутинным обязанностям после этого? Теперь мы на войне, и рутинных обязанностей нет. Я не возвращаюсь. Я прилетел выяснить, какую работу я могу привести здесь. Работу Что случится с нашими союзниками Гурланинами, если мы бросим их сейчас, когда рядом силы врага? Я здесь, чтобы работать вместе с ними и попытаться сделать Квиелуру настолько негостеприимной для сепаратистов, насколько получится. Я рада, что мы держим свои обязательства, учитель. Сейчас вы знаете эти земли лучше всех. Здесь вы будете ценным помощником. А когда к вам присоединятся солдаты Боюсь, пока что нам придётся продолжать работу в тени. Нам потребуется исчезнуть. Нам. Этэн не могла придумать ничего худшего, чем остаться на Квиэлуре с её страшными воспоминаниями и неизвестностью будущего. Отряд Командос, самые близкие друзья, что у неё были, через считанные дни получит новое назначение. Она будет работать с учителем, которого она не знала. Она снова остаётся напуганной и одинокой. Отеин. "У вас есть обязанности", тихо проговорил Зей. "Как у всех нас. Говорить про обязанности легко, но жить с ними непросто". И ему не потребовалось добавлять то, что, как она понимала, он думал. Что ей нужно разделиться с предметом её свежей и отчаянной привязанности. Ей нужно отпустить свою команду. Это не тяжелее того, что каждый день требует от солдат. "Я Я буду рада быть полезной для будущего Квилуры, учитель. Она надеялась, что Дарман не подумает, будто она отвернулась от него, что он для неё всё-таки был лишь старательным дроидом с снаряжением, которое полезно в бою и которое можно бросить, если это понадобится. Но всё же я буду рада как-нибудь узнать, как дела у команды Омега. Понимаю, ответил Зей. Впрочем, выбор за вами. Вы можете отправляться вместе с командой Омега, или же вы можете остаться. Вы можете даже потребовать, чтобы здесь остался кто-то один из команды. Один из команды. Наверное, он думает, что она всего лишь девчонка, которая через чур привязалась к Кенцу, несмотря на то, что у них нет никаких шансов на развитие отношений. Он проверяет её, испытывает, сделает ли она выбор, который подобает сделать рыцарю-джедаю. Да, она сблизилась с Дармоном. Он сильно повлиял на неё, но на каком-то невыразимо глубоком уровне она беспокоилась за всю команду. "Не думаю, что тревожиться за своих солдат это слабость", сказала она. "Тот день, когда мы перестанем тревожиться, будет днём, когда мы отвернёмся от силы". Её ногти впились в ладонье. И, впрочем, Зей был прав. И от этого было ещё больнее. Она молча сидела на палубе рядом с Зейем, прикрыв глаза и успокаивая себя. Солдат Эрк внезапно вскинул голову. "Генерал, сэр, нам совершенно необходимо вылетать немедленно". "Генерал Зей", сказал нанкер, коснувшись виска перчаткой. "Простите, что задержали вас. Мы можем взлетать. У нас нет времени на разбор миссии, но пару минут с вашим командиром у вас, пожалуй, есть". сказал Зей и махнул Эрик солдату следовать за ним. Это был великодушный поступок. Этейн смотрела, как он уходит огибая катер, скорее всего, чтобы присмотреть за выгрузкой снаряжения и для того, чтобы дать ей чуть-чуть уединения. Хотела бы она знать, не посадили ли где-то они на планете истребитель Зей. Об этом она будет думать после. Она поманила к себе Командис. Что будет с вами теперь, спросила она. Следующее задание. Они приписывают вас к нам, а она подумала: "Может ли быть ложь в спасении?" Она посмотрела на Дармона. "Не совсем. Я остаюсь здесь с генералом Зэм". Дармон и Наньер отвели глаза и уставились в землю, кивнули, словно соглашаясь. Файв вскинул брови. "Мне будет вас не хватать, командир". В самом деле. "Ну вот, стоило только начать срабатываться". Типично для армии, да? Он стукнул костяшками пальцев по спинной пластине Найнера, слегка толкнув того к катеру. "Ладно, Серж, двигаемся". "Надеюсь ещё послужить у вас, командир", сказал Найнер и отсалютовал ей. "И даже думать не смейте, что вы не заслужили это звание, ясно?" Этен хотелось бы, чтобы они не оставляли её наедине с Дармоном. Ей хотелось быстрого расставания, когда нет времени думать и заниматься глупыми эмоциональными объяснениями. "Я решила остаться", сказала она. "Я действительно хотела бы остаться частью команды, но я не тот офицер, который вам нужен". Дарман не сказал ничего. Разумеется, откуда ему было знать, как реагировать на расставание с другом. Вся его короткая жизнь прошла среди ему подобных, с головой ушедших в сражения. реальные или виртуальные. Столкнувшись с этим, он снова стал десятилетним ребёнком. Его замешательство и смущение были осязаемы. "Ты можешь остаться здесь, со мной, генералом Зейм", проговорила она. "И я буду знать, что ты в безопасности. Выбор за тобой". Сейчас он был сущим ребёнком. Его глаза были прикованы к земле. Он щёлкал каким-то переключателем на винтовке вперёд-назад, снова и снова. Только я мем. Сейчас она чувствовала, что это она испытывает его. Да. Двигатель катера сменил тон на высокий вой. Пилоту явно не терпелось убраться. Простите, командир, наконец проговорил Дарман. На секунду показалось, что он серьёзно обдумывал предложение. У меня есть работа, которую надо делать. Не буду врать, мне тебя будет не хватать, сказала она. Взгляд Дармана не дрогнул. У меня осталось примерно 10 лет. Но я буду вместе с моими братьями и буду делать то, что лучше всего умею. Это всё, что я когда-либо знал. Как вернуться домой, если честно. Он чуть пригнул голову и надел шлем, снова став одним из безликой массы. Будьте осторожны, командир. Ты тоже, проговорила она. Она смотрела, как он подбежал к катеру и схватившись за протянутую руку Фая, запрыгнул на борт. Двигатель взвыл на полных оборотах, и десантный катер чуть вздрогнул. Этен повернулась и пошла прочь, пригибаясь, чтобы устоять под напором воздушного потока. Она была вынуждена ускорить шаг и перешла на неуклюжий бег, пока не добралась до дерева и не села под его защитой, прижавшись спиной к стволу. и она позволила слезам покатиться по ее лицу. Все, чем она была, и все, чем она могла стать в будущем, все это потому, что уклон солдата была такая незаслуженная вера в нее, что ей пришлось стать тем джедаем, которым она мечтала стать. Теперь она могла использовать силу так, как ей и не снилось, когда она была с Фуллером. Она думала об этом взгляде, исполненном абсолютной веры. Она думала о стоическом принятии его долга и факта того, что его жизнь будет яркой и короткой, как бы она ни сложилась. Он не на миг не испытывал жалости к себе, и она получила у него самый важный урок из всех. Она вытерла глаза запястьем и понадеялась, что Зэй этого не заметит. Этой не знала увидеть ли она вновь Дармона или команду Омега, но она знала, что когда придёт такой день, Ни один клон-солдат, команды или эрк, которыми ей придется командовать в бою, не будет для нее ни безликим, ни безразличным, не будет расходным материалом. Под этими мрачными шлемами были люди, такие же, как она, человеческие существа, только лишенные той свободы и срока жизни, что были у нее. Этейн Тер-Мукан поднялась и вышла на открытое пространство у края поля, провожая десантный катер с поднимавшийся в небо раннего утра